Глава 3 Десять лет назад. Доброе утро, миссис Брукер. Доброе утро, миссис Бэдмейкер. Примечание. Бэдмейкер. Стелющий постель. Уборщик или уборщица помещения в колледже или студенческом общежитии Кембриджского или Оксфордского университета. Мальчики говорили одновременно, и только человек, разбирающийся, Мог бы расшифровать или различить два приветствия. Оба парни улыбнулись. У них была одинаковая стрижка, модная, с длинной челкой. Кэтрин, честно говоря, предпочла бы совсем другую моду. Коротко подстриженные волосы, потому что такая прическа лучше бы подготовила их к будущей работе в офисе. Но, увы, женщина слишком хорошо разбиралась в психологии подростков, поэтому такие мысли старалась держать при себе». Мальчишки не спеша проследовали в своем личном направлении, толкая всех, кого встречали на пути плечами, смеясь, если им удавалось столкнуть одноклассников с дорожки. Если бы кто-то из них упал, ох, как бы им было бы смешно. В руках у них были пыльные книги с загнутыми углами, рубашки были выпущены наружу, галстуки слишком свободно болтались на худых шеях, а рукава были закатаны до предела. Внешний вид подростков говорил Кэтрин все, что и нужно было знать про их к ней отношения. Повстречая не Марка или кого-то из более строгих преподавателей, мальчишки бы быстро оправили одежду, все тут же было бы выпрямлено и собрано, но не для нее. Кэтрин такой любезности была недостойна. Она улыбнулась. В конце концов, зла на этих двоих женщина явно не держала. Она помнила, как мальчишки только появились в Монтбрайерс и была свидетельницей всей грандиозности, трансформации угловатых детей в подростков, полных энергии, веселых и радостных, у которых вся жизнь впереди. Как и всегда, в подобных случаях Кэтрин ощутила прилив эмоций. Она была счастлива, что ребята считали ее мягкой и вели себя расслаблено в ее присутствии, а с другой стороны, ей было грустно. Мальчики открыто издевались над ней, называя «Миссис Бэдмейкер». Наверное, я считаю ее слишком тупой, чтобы заметить. Они были неправы, Кэтрин замечала всегда, каждый раз. Женщина улыбнулась слегка рассеянно. «Доброе утро, мальчики! Какая хорошая погода! Спешите на уроки, да?» Мальчики кивнули. «И какой же у вас первый урок? Наверное, что-нибудь интересное?» «Нет, классическая литра, скукотища полная», — ответил за них обоих Лука. Все трое не слышали, как сзади на цыпочках подкрался Марк. Он возник мгновенно рядом с веревкой, на которой его жена, развешивая белье, тренировала свои навыки в общении с молодежью, и хитро произнес... — Скукотище, мистер Петрунатси! Неужели вы только что назвали такой восхитительный, познавательный предмет, как классическая литература, скучным? — Нет, сэр. — Хорошо. — Да, сэр. Он правда скучный, но только не тогда, когда его преподаете вы, — решил реабилитироваться Лука, используя в качестве спасительного круга грубую неприкрытую листью. «Рад слышать, Лука. Правильно ли я понимаю, что вы, мальчики, собирались вернуться в свой корпус, чтобы переодеться и привести себя в порядок? А не уверен, что мистер Миди будет рад узнать, что ученики изверенного ему Петерсхаус получили взыскание за не слишком пристойный внешний вид. К тому же я думаю, что он не позволил бы вам явиться в основное здание вот так. Что вы придумали на этот раз?» «Дайте-ка угадаю». Оделись на скорую руку, подождали, пока он не закончит перекличку, а затем улизнули сразу после завтрака. Мальчики хихикнули, прижав ладони к рту. Именно так все и было. «Так и думал», — кивнул Марк шутливо. Не сказав ни слова, мальчики развернулись. Задрав головы они зашагали обратно. «Как вчерашний матч, парни!» — прокричал Марк им вслед. Не прекращая идти, мальчики повернули головы. «Ужас, сэр! У нас увели победу из-под носа!» «Ага, что и требовалось доказать. Даже несмотря на вашу сложную стратегию, мы все равно вам показали, где раки зимуют. Вам повезло, сэр, вот и все. Разве? И, кстати, ребята, если хотите использовать настоящие футбольные словечки, то вот вам совет». «У нас увели победу, говорят только тогда, когда речь идет о крикете. Ясно?» Мальчишки рассмеялись еще сильнее, быстрее за шага в сторону кампуса. Они обожали Марка. Все дети его любили. Марк пробежал мимо своей жены к клумбе с розами в задней части их сада, которая образовывала нечто вроде живой изгороди. Уперев руки в бока, он разглядывал пейзаж, открывавшийся с этого места. Их скетерин-дом был как бы пристройкой к зданию старших классов. Рядом находилась безупречно подстриженная лужайка, после которой начинались главные футбольные поля и теннисные корты. Здание школы было кое-где выполнено в готическом стиле, но в основном комплексе ее построек был выдержан в стиле георгианском. Главный блок ассоциировался у Кэтрин с огромным кукольным домом. Особенно этому способствовали четыре огромных, симметрично расположенных квадратных окна и входная дверь, состоявшая из нескольких массивных деревянных панелей и оборудованная дверным молотком в виде гигантской головы льва. Иногда женщина представляла себе, что может снять фасад домика и играть с фигурками людей внутри. В двух основных прямоугольных корпусах комплекса располагались классные комнаты, а рядом находилась построенная в начале XIX века великолепная часовня. Академия брайерс одно из тех прекрасных учебных заведений Великобритании, которые не только восхитительно выглядят на открытках, но и обладают необычной историей и собственным характером. У этого учреждения всегда была репутация заведения элитарного – Каждый преподаватель, в котором гордится своей должностью и историей своего места работы, заведение превосходного во всех отношениях. Академия Брайерс считалась лидером среди учебных учреждений в области множества предметов, начиная с точных наук и заканчивая изящными искусствами. Среди ее выпускников были высокопоставленные военные, несколько премьер-министров, всемирно известные ученые и врачи. следовательная ответственность на плечах учащихся лежала совсем немалая. Замысловатая золотая эмблема «Маунтбрайерс» с орлиными крыльями и девизом на латыни «Да освободит вас истина!» «Веритас либерабитвос!» Украшает не только все наборы для физкультуры и блейзеры студентов, но и местные транспортные средства и даже мусорные баки на территории – Да уж, возможности лишний раз себя прорекламировать и отделить своих учеников от всех прочих людей у брайерс точно не упускали никогда. В Финчбери и его окрестностях эмблема Академии считалась знаком привилегированности, и не то чтобы щедрые родители, оплачивавшие пребывание здесь своих отпрысков, возражали. Пиар-компания была рассчитана с учетом их нездорового самолюбия – и стремление к престижу. Так что недостатка финансирования фонд Академии брайерс не знал никогда. Прошли те дни, когда поступить сюда можно было по рекомендации одного из выпускников и результатом сдачи сложнейшего вступительного экзамена. Дни, когда представители многих влиятельных семей с волнением ожидали прибытия заветного конверта с эмблемой Академии, от содержимого которого зависело будущее их отпрысков. теперь все было совсем по-другому. Если у ваших родителей имеется в наличии достаточная денежная сумма, то и вы можете оказаться здесь и щеголять фирменной футболки для регби, который обычно стоит всего 14 фунтов но в магазине академии марайер продается за 40 фунтов. Но еще более шокирующим новшеством многим бывшим ученикам Академии представляется то, что теперь на территорию ее допускается всякая особь женского пола. Маунт Брайерс стал пристанищем для потомства отчаянно нуждающихся в новом социальном статусе «нувориши», Детишек-олигархов, облизывающихся по поводу европейских трофеев, и богатых эксцентриков, чьим достопочтенным родителям в своих обветшалых загородных домах приходилось спасаться от сырости с помощью дополнительных слоев трикотажа. Теперь все эти молодые люди терлись плечами друг о друга в здешних длинных, увешанных портретами бывших студентов в коридорах и на дорожках, увитых плющом, с каждым шагом все больше понимая, насколько же им повезло. Марк промурлыкал отрывок из любимой увертюры к Ромео Джульетте Чайковского. Никаких других его увертюр он больше и знать не знал. Пройдя вперед и вытащив из внутреннего кармана ножницы для ногтей, Он срезал с ближайшего розового куста крупный бутон. Кэтрин обожала этот вид бледно-розовых роз. Сорт — переменчивое настроение. Кэтрин закусила губу. К такому трюку женщина обычно прибегала, чтобы не выдать своих смешанных чувств. Так было легче. Кэтрин тихо вздрогнула, быстро сообразив, что, если бы не Марк, великолепная роза простояла бы еще целую неделю, а может быть и вовсе дней десять. Потом цветок бы завял, и сильные ветра сдули бы с него лепестки. Но теперь розочке останется лишь пара часов. Марк просунул бутон в отверстие для пуговицы и поднял лацкан, чтобы вдохнуть запах. Удовлетворенно он снова наклонился и неторопливым движением срезал еще один бутон. Развернувшись к своей жене, Марк протянул ей розу. — Любовь всей моей жизни! — — сказал он низким голосом, чекая каждую букву в каждом слове. Кэтрин взгляда не подняла, но приняла бутон, сжав его большим и указательным пальцами. Тогда Марк взял ее за подбородок и поднял ее голову так, что теперь она смотрела в его глаза. — Так-то лучше, жонушка моя. Теперь я вижу твое чудное личико во всей красе. — Что скажешь? — подсказал он. «Как тебе мой подарок?» «Спасибо», — произнесла Кэтрин почти шепотом. Марк опустил ее голову и поцеловал в затылок. «Фу! Эй вы, голубки! Уединитесь уже, хватит тут тискаться на виду у всех!» Перед ними стояла их пятнадцатилетняя дочь, изображая, что ее тошнит. В руках у нее был огромный рюкзак с учебниками. Худые ноги девушки были обтянуты лосинами, а длинные темные волосы собраны в аккуратные косички и уложены лаком. Как и обычно, она выглядела, соответственно, правилам, принятым в брайерс Никаких нареканий. Кэтрин было забавно наблюдать, как далеко подростки готовы зайти в своем бунте против школьной формы. Они возвели в культ подчеркнутую небрежность. И в каком-то смысле систему одурачить у них получалось. Со стороны даже закатанными рукавами, неровно завязанным галстуком и опущенными носками все студенты Маунтбрайерс казались одинаковыми. Другой вопрос, что как бы небрежно они не одевались, сколько занятий не прогуливали и как бы сильно не ругались, стряхнуть себя имидж деток богатых родителей эти молодые люди уже не смогли бы, даже если бы захотели. Комментарий своей дочери Кэтрин проигнорировала. «Придешь к ужину, Лидия. Или у тебя художественный клуб?» — спросила она. «Не знаю, я тебе напишу», — буркнула девушка. «Хорошо, милая, замечательно. Удачного дня и...» «Пожалуйста, не забудь поужинать», — с теплотой в голосе произнесла Кэтрин. «Я с тобой, лиц подожди секунду, только портфель захвачу», — вдруг произнес Марк. Он был очень рад возможности лишний раз пообщаться с дочерью. При графике Марка любая минута, проведенная собственными детьми, казалась даром божьим. «Нет, пожалуйста, не надо, папа. Мы договорились встретиться с Фиби, и вообще ходить с отцом по территории школы — это не круто», — сказала Лидия. «Не круто? Никогда не слышал подобной глупости». Марк притворился, что слова дочери его задели. «Вот увидишь». «Все еще будут завидовать, какой у тебя модный и отец», — рассмеялся он над ее презрением. «Боже мой, папа, пожалуйста, заткнись. Если бы ты был хоть чем-то одним из этого списка, то знал бы, так уже давно никто не говорит». «Фу! Вы с мамой такие противные. Сначала обжимаетесь при всех, а потом ты еще пытаешься ко мне подлизываться. Как мерзко! Почему мне так не повезло с родителями?» «Все, что мне нужно, это обычные мама и папа, похожие на всех предков моих друзей, за которых мне не было бы стыдно». Дело наскривилось Лидия. Ее мать вмешалась. «Да мы даже не обжимались!» Но ее слова унес ветер. Муж с дочерью скрылись за углом. До Кэтрин донеслись обрывки их смеха и отдельные кусочки слов, обычная веселая болтовня. Женщина закусила губу. Оставшись наедине и продолжая выполнять дела по дому, Кэтрин задумалась, каково это — работать в офисе или магазине, или стоять у доски, каково это — знать, что где-то тебя кто-то ждет, и каково это — быть тем, по кому все стали бы скучать, если бы в один прекрасный день он исчез». Помня про цветок в своей руке, Кэтрин сжала ладонь со всей силы и по ее пальцам потек розовый сок. Кэтрин насладилась нотками прекрасного аромата, который источал сок, будто он паник у нее на глазах. Подойдя к клумбе, над которой возвышались гордые собратья розы, она вырыла в земле ямку и закопала в нее цветок. Вытерев руки о передней, Кэтрин вспомнила о белье. Она закрепила один уголок простыни, затем натянула другой ее конец и закрепила его еще одной деревянной прищепкой. Эти прищепки, кажется, были с ней всю жизнь, с самого детства. Кэтрин не помнила точно, когда их заполучила, но знала, что ими пользовалась еще ее мать. Она могла ясно представить металлическую коробку, в которой они хранились. На крышке ее были нарисованы марширующие солдатики. Мать Кэтрин, в свою очередь, унаследовала эти прищепки от собственной матери. По какой-то причине Марк не заставил жену выбросить их. Наверное, они казались ему мелочью, просто недостойной внимания. Кэтрин уже потеряла счет тем новомодным пластиковым прищепкам, которые купила и сломала за годы их с Марком брака. Часто они ломались даже раньше, чем она думала. А вот эти деревянные штучки с выпуклыми головками и точно рассчитанными сторонами служили женщине верой и правдой. Когда-нибудь Кэтрин передаст их Лидии. От мысли об этом ей стало смешно. Лидия бы точно устроила грандиозное шоу, хотя однажды, когда она была совсем ребенком, ее дочь выбрала одну из прищепок, взяла большой черный фломастер и нарисовала на нем рожицу. Кэтрин назвала эту конкретную прищепку «Пегги», и до сих пор, глядя на нее каждый день, она умиленно улыбалась. Может быть, когда Лидия станет чуть старше, она посмотрит на все это совсем иначе. В конце концов, ее собственное мировоззрение за эти много лет изменилось уж очень сильно. В первые пару дней своего замужества Кэтрин нравилось ощущать себя владелицей этих старых прищепок. Она часто застывала на месте... Рассматривала белье, имя закрепленное, то самое, на котором спало уже третье поколение ее семьи, которое носили и которым пользовались. Она проводила пальцем по прищепке, гадая, держала ли та когда-то рабочую форму ее дедушки или мамину ночную рубашку. Кэтрин нередко думала, радовались ли ее мать и бабушка, зрелищу веревки с развешанным на ней свежевыстиранным бельем так сильно, как она сама. Женщине так сильно нравилось собирать белье в огромной охапке и вдыхать его свежий, сухой аромат. Складывать и разглаживать чистое белье было для Кэтрин настоящим удовольствием. Обязанность стирать и гладить представлялась ей признаком гармоничной семейной жизни. Вот только радость, которую Кэтрин когда-то получала от стирки белья, Исчезла почти в тот самый день, когда она вышла замуж. 17 лет и пять месяцев назад. Сейчас она не испытывала от этого никакого счастья. В жизни Кэтрин поводов для радости вообще осталось совсем мало. Пожалуй, единственным таким поводом были успехи ее детей и возможность видеть их каждый день. Кэтрин знала о своем прозвище «Миссис Бэдмейкер». знала уже довольно давно, слышала, как его шепчут сквозь сложенные ладони, видела эти слова, написанные мелом или нацарапанные с помощью ножа во многих местах, под столами, на двери туалета в общем зале. Те школьники, что были посмелее, выкрикивали это прозвище громче, надеясь, что Кэтрин не услышит и не ответит ничего. Конечно, она никогда не слышала и не отвечала. отчего они чувствовали себя еще более безнаказанными. Да и к тому же Кэтрин не возражала. Каждый день у нее были вещи, которые беспокоили ее гораздо больше. В лучшие времена Кэтрин иногда утешалась тем, что они и циркулируют слухи, будто она дикая бестия, каждую ночь устраивающая мужу незабываемые сексуальные битвы. Иначе из чего это она вдруг каждое утро перестирывает белье? Вот, должно быть, все друг другу подмигивают и перешептываются. «Чертовка, миссис брокер Счастливчик, мистер брокер Поэтому она всегда такая измученная, без сил, а он такой счастливый, такой самодовольный!» Иногда Кэтрин, стоя у зеркала, подолгу рассматривала свое отражение. «Кожа до кости!» Бледное лицо с темными кругами под глазами, тонкие длинные пальцы с прямоугольными ногтями, чересчур короткая стрижка, кардиган оливкового цвета поверх льняной юбки. Кэтрин думала, да уж, секси-шмэкси из меня еще та.